«Глава двадцать шестая. Сука!» — тихо вырвался Мартынов. Я увидел, что сержант полез немного ниже, туда, где сидел Слава нарыв со своей пальмой. Там стал тихо переговариваться с сержантом-инструктором. Дальше командир направился к нам, сказал... «Семипалов, Селихов, давайте за нарывом. Надо проверить сработку. Остальным оставаться на своих местах». Не успели особист с охотником приблизиться, как мы втроем тихо снялись со своих позиций, и организованной группой скрытно пошли обходить сопку чуть выше, чтобы с нее добраться до системы. Остальной секрет остался следить за машиной, наблюдать за уверенным им районом несения службы. — Так, — сказал нарыв, придерживая пальму, когда мы спустились с обратной стороны холма. — Тут открытая местность. До системы рукой подать. — Давай туда перебежками. Семипалов. — Я. Ты и первым иди. Займи позицию за теми вон кустами. Мы с Селиховым. За тобой. Слушаюсь, — шепнул Семипалов, покосился на пальму и, сгорбившись, попытался сорваться с места. Почему-то в этот самый момент я припомнил рассказы ребят про эту пальму. Про то, как смеялись они над служебно-розыскной собакой за некоторую ее глупость. Вроде нравится ей кусать тех, кто перед мордой маячит. Пальма не подвела. Едва Семипалов встал с корточек. как она взбрыкнула и кинулась, ущипнув того за задницу. Ой, сука!» — Хрипло выдал Семипалов и обернулся, стал щупать укушенное место. «М -м -м Нарыв тут же наградил суку легким пинком, щелкнув ей по носу. «Ты чего творишь, зараза глупая!» — прижал он морду собаки к земле. «Ммм, скотина!» — стиснул зубы Семипалов. «Она меня за запнула, цапнула, как и вообще взяли в служебной собаке!» «Не возмущайся, беги!» — зло прошептал ему нарыв. Семипалов побежал, стараясь одновременно придерживать автомат и потирать укушенную задницу. Нарыв же принялся ругать собаку последними словами. Та, видать, искренне не понимала, в чем дело, только бросала на недовольного хозяина невинные взгляды. «Спешу, ей -богу, спешу — Спешу, ей-богу, спешу! — ругался нарыв. — Напишу на тебя рапорт, поняла? Мне, конечно, слабо верилось в то, что нарыв так поступит. Скорее станет он выгораживать свою любимую собаку, чтобы ни ему, ни ей не прилетело. Ладно, — выдохнул нарыв, когда Семипалов затерялся в камнях с той стороны. Мы пошли. Селихов, ты следом. Есть, — тихо ответил я, инструктор побежал, ведя рядом пальму. Потом пришел и мой черед. Когда мы оказались за камнями, не выдавая себя, пошли вдоль начинавшейся тут системы. Мы прятались за валунами, большими кустами можжевельника и сухих прибрежных растений. Семипалов благоразумно пропустил нарыва с пальмой вперед себя. При этом у него сделалось такое лицо, будто бы готов он был и сам укусить служебную собаку за хвост. Видно было, закусил Семипалов. Так двигались мы несколько минут. Потом нарыв приказал затаиться. Все потому, что у черных в темноте столбов системы угадывалось какое-то движение. Я явно различил три тени, две были уже по эту сторону, одна, каким-то чудом используя нехитрые приспособления непонятного рода, перебиралась через ограду системы. Однако последний нарушитель, видимо, зацепился за колючку на козырьке и теперь старался всеми силами выбраться из проволоки. Остальные двое ждали под оградой, беспокойно оглядываясь. Нарыв справедливо рассудил, что нужно брать, пока они замешкались. Мы подобрались еще ближе, и сержант себя обнаружил. «Фас!» — крикнул он пальме, а сам тут же вскинул автомат и добавил, передергивая затвор. «Стой!» Мы также повыскакивали из-за курытий, наставили Калашникова на нарушителей. Те оказались, прямо скажем, не семи пядей во лбу. Двое кинулись бежать, третий, повисший на столбе, рухнул от неожиданности. Раздался хруст рвущейся одежды, он так и сел под системой, оставив на козырьке собственные штаны. Пальма тут же кинулась к нему с рыком. За ней побежали мы. «Фу, Пальма! Семипалов, вижу этого!» — зарал нарыв, а сам добавил убегающим. «Стой, буду стрелять! О, сука!» Мужика уже взяли, и Семипалов принялся вязать ему руки за спиной. «Этот! Без оружия!» — успел он крикнуть, прежде чем мы с нарывом и Пальмой пустились в догонку за остальными. Первый бежал быстро, следом за ним неловко ковыляла по КСП, по всей видимости, женщина. Пальма легко ее настигла, схватила за одежду на спине и повалила. Нарыв тут же подскочил к ним, оттянул собаку. «Бежи его!» — крикнул я. «Я за последним!» «Давай, я следом!» — крикнул Нарыв, доставая из-под сумка наручники. Уходящий вперед нарушитель, по всей видимости, не собирался сопротивляться, силой только бежать. Я был почти уверен, что он без оружия. Одежда на нем оказалась мешковатая и просторная, она не слабо сковывала движение при беге. Я, несмотря на боевую выкладку, неуклонно догонял. Развитая марш бросками дыхалка давала о себе знать. «Стой!» — крикнул я, нагоняя выдохшегося нарушителя. Внезапно тот вильнул, собираясь, видимо, уйти в кусты. Я сообразил быстро и даже позволил ему это сделать. В темноте я не увидел глупый беглец, что за кустами резко вырастала горка, тянущаяся вдоль всей системы. Он кинулся в заросли сухой колючки и тут же застрял в них, и я его настиг. Схватив за одежду, потянул на себя, одновременно пнул в ногу. Мужик завалился на спину, я наставил на него оружие. «Руки!» — крикнул я, и тот тут же задрал пустые руки. За моей спиной возник сержант нарыв. Видимо, бежал следом и запыхался. Дурная пальма немедленно, без приказа своего инструктора, гусила нарушителя за бедро. Тот скрикнул. «Фу! Фу! Дурная псина!» Оттащил нарыв пальму за ошейник. «Фу!» Я быстро обыскал нарушителя, стянул с него какую-то сумку, набитую чем-то мягким, откинул в сторону. «Переворачивай его! Вижи, кричал нарыв. Я тут же пнул мужика по сапогу. «На живот! Быстро!» — кивнул автоматом для ясности. «Руки за голову!» Мужик понял, а может быть, просто оказался опытным и перевернулся, закинув руки за шелму. Я достал ремень из-под сумки, опустился, стал вязать руки. Когда поднял голову, увидел вдруг... — Еще одного человека. Некто прятался в кустах чуть выше, над пограничной тропой, и, поняв, что его обнаружили, тут же скрылся. Он быстро пошел по горе вдоль кустов. «На, — На, крикнул я нарыву. — Там еще один. — Приследуй я за тобой, по следу пойду! — ответил сержант и взял у меня концы ремня. Я тут же помчался следом за внезапным четвертым нарушителем. Забрался на гору, прошел вдоль засохшего за зиму кустарника и можжевеловых зарослей. Кто был этот четвертый нарушитель? В систему перелезли трое, а он, встречающий, разведчик, ушедший вперед, фигура нарушителя замелькала впереди. По облегающей одежде я быстро понял, что это женщина. Именно эта одежда у меня и вызвала подозрения. Если те трое явно носили национальные афганские наряды, то женщина, старавшаяся уйти от меня, была одета совсем по-европейски. Когда она вдруг юркнула вправо и стала карабкаться по пригорку, я немедленно бросился следом. Женщина замедлилась, я быстро сократил дистанцию и стал догонять. Не успела она забраться, как я оказался рядом, толкнул ее на землю, не удержав равновесие, упал сверху. Раздался женский виск. «Что вы делаете? Это ошибка!» — на чистейшем русском запротестовала она. «Я никакой не нарушитель, слезьте с меня!» Услышав нотки знакомого голоса, я нахмурился, перестал с ней бороться и просто заглянул в глаза. «Наташа?» — недоуменно спросил я. Ворочившаяся подо мной девушка вдруг застыла. Широко раскрыла такие знакомые, светлые в темноте глаза. «Глаза моей супруги». «Что?» — только ответила она тихо. И Хаб знал, куда идти. Непогоду он переждал в одном из приграничных кишлаков. Переночевав там, отправился в другое, что развернулся в нескольких километрах от границы с СССР. Там, как ожидалось, он быстро наткнулся на людей Юсуфзы, которые, конечно, узнали старого охотника. Когда один из них спросил его, зачем он покинул землю Шурави, тот ответил, «Я все еще не оставляю надежду найти сына, раз уж на советской стороне его нет». Может, какие-нибудь вести о нем найдутся здесь?» Душман, встретивший его, хмыкнул, таинственно добавил. «Может, и найдутся. Я даже знаю, где ты можешь начать свои поиски». Духи были вооружены, но Хап их не испугался, а даже покалился, позволив им отвести его к руинам древнего караван-сарая, в которых стоял небольшой лагерь. Внутри, источенных ветром стен, было душ пятнадцать народу. Были лошади и мулы, в развернутых под небом шатрах жили вооруженные маджахеды. Когда Ихаба повели к ветхому, на довольно большому дому он заметил во дворе яму с рабами, закрытую деревянной решеткой. До боли в глазах всматривался Ихаб на то этой ямы, но выкопали ее далеко, и он не заметил там ни единой живой души. Зато он увидел рабов — худых, грязных, голодных. Кто-то из них чистил выгребную яму за развалинами старой стены. Другие несли дрова и тяжелые камни к очагам душманов. Когда его провели в дом, внутри оказалось уютно. В недавно сложенной каменной печи горел огонь. Несколько крепких мужчин что-то обсуждали недалеко от закопченной печи стены. «Господин», — поклонился один из душманов, что провели их оба, — «к нам пожаловал занятный гость». Вооруженные люди насторожились, наградили поклонившегося Ихаба суровыми взглядами. Одетые в шелковые халаты, цветные тюрбаны и куфи, они не вынимались из-за пояса больших ножей. «А, старый мой знакомец Ихаб встал в высокий смуглокожий мужчина с редковатой но длинной бородой. Ихаб сразу его узнал, это был Аллахдат. Первый сын Ясуфзы. Возрастом не старше тридцати, он был высок, выделялся гордой, почти солдатской осанкой, похожей на ту выправку, какую привык видеть у хапу пограничников Шурави. — Признаться, я очень удивлен тем, что увидел тебя здесь, — сказал он, и хап поклонился. — Я все еще ищу своего сына, дорогой Аллагдат. Раз уж его нет на земле Шурави, может, здесь о нем что-то известно? Пусть слова сыни были лишь легендой Ихаба, и умом он понимал, что надеяться застать его в живых глупо. В глубине души старый охотник желал этого больше всего на свете. Думал о том, что, может, и правда судьба, улыбнется Ихабу, и он хотя бы найдет могилу своего Аниса. Лагдад сузил темные глаза. «Смело было приходить сюда, учитывая, что твое семейство уже много лет живет по ту сторону границы». — Мой отец не виноват, Аллахдат, — поклонился Ихаб, — что русские пришли в эти места и провели границу по нашей земле. Ты знаешь, что и здесь у меня было немало родственников. Да и что я, старый охотник, могу сделать советским солдатам? Меня просто убили бы. Кто же станет кормить мою семью? Аллахдат ухмыльнулся. — И как же ты пробрался сюда, по эту сторону границы? — Я охотник, Аллахдат. «Я знаю тайные тропы гораздо лучше любого из шуравей. Кроме того...» — их опасекся, замолчал, под враждебным взглядом одного из людей Аллахдада. — Что, кроме того? — властно спросил молодой Аллахдад. — Кроме того, после недавнего набега, что устроил на шурави ваш отец, на границе творится неразбериха. «Неразбериха — Неразбериха? — удивился Аллахдад. — Шурави оказались крепче, чем мы думали. Возможно, но и они понесли потери. Было много раненых. Сейчас на участке той заставы самотошно. Нарядов, стерегущих границ, уже мало. Я не видел ни одного больше двух человек. Кажется, командирам пограничников не понравилось, что вам удалось застать их врасплох. Однако такой беспорядок продлится недолго. Я уверен, что пройдет еще два-три дня, и наряды усилят. А к заставе пригонят бронетехнику. — Я много говорил с пограничниками, даже с начальником заставы. Если ты соизволишь, я расскажу тебе подробности. Аллахдад задумался. — Эфиз, — сказал он одному из своих людей, — вели отправить Хацуконного. Пусть передаст ему слова старика, когда мы закончим. Причем в точности. — Слушаешь. — поклонился широкоплечий воин, названный Хафизом, а потом вышел из дома. — Аллахдад. После недолгих колебаний спросил Ихаб. — Твои люди говорили, что они знают, где мне следует искать моего сына, а после привели меня к тебе. Алагдат хмыкнул. — Они тебе не шалгали, мой старый знакомец. Махир, ты знаешь, что делать. — Да, господин. Поклонился второй и тоже вышел на улицу. — Не желаешь ли отобедать, Ихаб? Одно мое слово и тебя накормят. Старый охотник взглотнул слюну. «По правде сказать, со вчерашней ночи я не держал во рту даже нутового зернышка». «Очень хорошо», — кивнул Аллахдад. «Но сначала мы закончим с одним делом». «Ты искал сына? Посмотри же на него, и хап. Старик изумленно обернулся. Пару воинов Аллахдада втянули в дом изможденного молодого человека. Грязному и худому одежды ему были только какие-то вонючие лохмотья. Черные волосы сбились в колтуны. «Анис!» — крикнул Хаб удивленный и почувствовал на сухих своих щеках влагу от слез. «Сынок!» Он было кинулся к измученному сыну, но воин шагнул навстречу, пригрозил автоматом. Удивленный Хаб застыл на середине комнаты, оглянулся к Аллахдаду. «Это были все живы! он сглотнул слюну. «Вы забрали его! Я так и думал, но...» — Но за что? Наша семья никогда не делала ничего плохого и Мы просто жили скромной жизнью. — Замолчи, старик, — зло скривился Аллахдат. — Ты старый слаб, от тебя нет толку. Но твой сын мог бы стать отличным воином. И что он сделал вместо этого? Трусливо сидел под шкурой шурави. — Пожалуйста, Аллахдат, он мирный человек, как и я, — крикнул Ихаб. — Мирный? Алагдат неприятно ухмыльнулся. «Махир! Пусть Анис повторит, что он сказал мне, когда я предложил ему примкнуть к нашей священной войне против неверных!» Махир пнул Аниса, и тот застонал. После этого Маджахет опустился к парню, схватил его за волосы. «Говори, пёс, пролаял Махир. «Какие мерзкие слова! Извлек твой гнилой язык тогда!» На худом, как череп лица Аниса, не дрогнул ни один мускул. Он с трудом разлепил губы, проговорил. «Идите в пекло. Вы враги нам. Враги!» «Закрой рот!» — плюнул на него Махир и бросил на пол. Потом пнул по голени. «Вы жадные баи!» — с трудом продолжил Анис. «Хотите хорошие жизни для себя? Хотите жиреть на чужеземных харча...» «Молчи, сын!» — взмолился Иха. «Прошу тебя, молчи!» Шурави построили школы, построили колхозы. Продолжал Анис, несмотря на то, что Махир принялся топтать ему спину. Окончили с голодом. Заткнись!» Махир схватил его за волосы и ударил в лицо. «Вот видишь, что плетет твой сын!» — вздохнул Аллахдат. «Его ум испорчен грязной ложью безбожников. Он отрекся от законов Бога. Скажи мне, ты тоже?» «Мы ничего плохого тебе не делали, Аллахдат!» Ихаб стащил с головы тюбетейку, стал отчаянно мять ее в руках. «Отпусти нас, обещаю. Ты никогда нас больше не услышишь. с никогда не поднимет оружие против тебя!» Аллахдат рассмеялся. «Анис не согласился поднять оружие против шурави. А это достаточный повод для смерти!» «Поэтому я сделаю тебе одолжение, мой старый знакомец. Сегодня рабская жизнь твоего сына закончится. Гордись этим. Эй, Махир!» Махир вынул из-за пояса большой нож, схватил Аниса за волосы и приставил лезвие к его горлу. «Нет, прошу остановись!» — вскрикнул Ихаб. «Я знаю, где твой брат!» «Что?» — нахмурился Алагдад и жестом приказал Махиру подождать. — Что ты несешь, старик? — Я знаю, где абас сглотнул Ихаб. Он у Шурави, — А ну, Шарови, покачал головой лахдат и теперь безразлично, жив он или мертв. Каждый знает, что из советской тюрьмы не достать пленника. — Тогда, — глубоко задышал Ихаб, борясь с ударами собственного сердца, — тогда я скажу имя того, кому твой отец может отомстить за Аббаса. Артем Март Пограничник. Том 1 на афганской границе. Читал Сергей Уделов. Апрель 2025 года.